Глава тридцать седьмая. Заслышав из прихожей робкий женский голос, я тут же вспомнила о Розе, жене охотника Гарри. Наверное, она пришла, чтобы просить нас снять с мужа проклятие. Вряд ли он рассказал ей, кто и за что его проклял. Однако на пороге оказалась незнакомая женщина, старой, пестрой от заплата к одежде и истоптанных башмаках. За ее юбкой притолстый и чумазый мальчишка лет шести. Зак поздоровался с гостей и удивленно спросил, чем он может быть полезен. «Должно быть, тебе нужен лекарь». «Нет, нет», — испуганно замотала головой женщина. «Мне сказали, что вы... что вы умеете заглядывать в мир мертвых». «Это правда?» Последние слова она произнесла еле слышно, то и дело синяя себе священным знаком. Из-за плеча Зака выглянула сердитая Марта, махнула на пришедшей рукой. «Разве я когда-нибудь обманывала тебя, Шерри? Я ж говорила, этот парень некромант». Шири совсем сникла и вопытилась к двери. Ее сынишка, напротив, высунул за юбки любопытный нос и уставился на Зака во все глаза. «Это правда», — подтвердил Зак. «Какое у тебя дело?» «Дело? Да я вот только спросить», — пробормотала гостья и показала Заку туго увязанный узелок. «Мне бы узнать, жив мой муж или умер. Это вещи его?» «Марта сказала, нужно вещи принести. Я и принесла». Некромант осторожно взял из рук Шери холщевый узелок и велел ей не топтаться на пороге, а пройти в дом и сесть на лавку у стола. Мальчишка хотел было усесться рядом с матерью, но Марта поманила его румяным пирожком, и он покорно последовал за знахаркой в кухню. Я решила не таиться и вышла из-за занавески. Предложила гости чашку звара, Та испуганно отказалась. — Рассказывай все с самого начала, — приказал Язак. Я все-таки налила из гляненого кувшина теплый напиток. Поставила перед со страху Шерри и села рядом. «Господин, я знаю, какой это грех. Отец Доминик говорил, что нужно смириться и ждать. Ни в коем случае не ходить к колдунам. Но сколько же можно ждать? Три года прошло, как мой Том уехал на заработки в город». «Значит, муж поехал на заработки?» Да. Вздохнула Шери, подергала за тесемки на узелке, который Зак положил в центр стола. Первые полгода писал и даже присылал деньги, а потом перестал. Мать говорит, он другую жену себе нашел, городскую. А я все думаю, что не может такого быть. Не такой он человек. Знать, дурное с ним случилось. Ох, не завидую я Заку. Мой любимый некромат не подавал вида. Но я видела по его глазам и по губам, напряженно сомкнувшимся в линию, что дело ему совсем не по душе. Что будет хуже для этой бедной женщины? Узнать, что ее муж забыл об обещаниях и бросил ее с ребенком одну? Или узнать, что он сгинул где-нибудь в городской подворотне от ножа-разбойника? Я едва заметно улыбнулась Заку, чтобы поддержать его. И он благодарно кивнул мне. «Значит так», — решил он. «Могу только дать ответ, живой твой муж или мертвый». — Согласна. — Куда деваться? — обреченно кивнула Шерри, но тут же опомнилась, вскинула на Зака взгляд в серых бесцветных глаз. — Небось, дорого возьмете? — Три медика. — Не Задумываясь, сказал некромант и развязал узелок. — Не может такого быть, чтобы колдовство три медика стоило. Зак задумчиво коснулся небогатого наследства, оставшегося от мужа Шерри. Потускневшая пряжка солдатского ремня, курительная трубка с надломленным уштуком. Складной ножик с костяной ручкой и несколько сложенных квадратиком писем. Магия тонкой вуалью струилась между пальцами некроманта, но гостя не видела этого. Прикрыв глаза, она бормотала про себя молитву. «А письма-то другим человеком написаны», — подал голос Зак. «Ой, ну конечно! Мой-то Том грамоте не обучен. Это приятель писал с его слов. Ей изо всех сил пыталась представить, что чувствует Зак, прикасаясь к вещам незнакомого человека» как они могут рассказывать ему правду о владельце. Внезапно меня отчетливо пронзило воспоминание о нашей первой ночевке на практике в Фиоре. Тогда Зак взял у меня зеркало матери, чтобы получше рассмотреть гравировку дома Лоэль. И очень удивился, когда я сказала, что мама умерла. Но я-то точно знаю, что она умерла. Я видела ее лежащей в гробу. — Зак! — прошептала я. — Прости, добрая женщина. Мне нечем обрадовать тебя. — тихо сказал некромант, бережно завязывая края холстины. — Тома, нет живых. Тебе не стоит его ждать. С привычным движением утерла сухие глаза, поправила выбившиеся из косы локоны. — Я и так это знала. Сердце чувствовала. — Не благодари, — остановил ее Зак. — Нет уж, пусть все как положено, — упрямо сказала гостя и принялась копаться в глубоком кармане, гремя мелочью. Несмотря на печальное известие, Шерри словно почувствовала облегчение. Она чуть выше подняла голову, смелее огляделась в поисках сынишки. Тот выбежал из кухни, сжимая в руках сверток с угощением и кинулся к матери, взахлеб рассказывая об огромной белой собаке с желтыми глазами, которая позволила ему посидеть у себя на спине, а яблочном повидле и взбитых сливках. Я твердо решила на завтра заглянуть к ним во двор и показать мальчишке несколько волшебных фокусов. Наконец дверь за ними закрылась, и я вернулся к Заку. Он задумчиво катал по столу заработанные медики. — Что ты хотела спросить, Рони? напомнил он мне. — Почему за услуги темных обязательно платить? У этой женщины совсем нет денег. — Таков обычай, — усмехнулся Зак. — Простые люди верят, что если не заплатить колдуну, то он заберет в качестве платы часть души, а то и вовсе проклянёт. Бессмысленно спорить. «Но ты хотела спросить не об этом». «Да, я встала рядом с ним, провела рукой по плечу». Зак тут же обернулся и поймал мои пальцы. «Спрашивай». «Этот твой способ всегда работает правильно. Ты не можешь ошибиться». Рони, разве можно ошибиться, жив человек или мертв?» – удивился Зак. «Говорят, доктора иногда ошибаются», – Пожала плечами я. «Помнишь зеркало моей мамы? Оно хранится у меня в шкатулке». Я редко им пользуюсь, потому что боюсь разбить. Помню, конечно. Ты тогда сказала, что твоя мама умерла. Но я подумал, может эта вещица принадлежит не ей, а твоей тете или бабушке. Слом тому, кто сейчас еще жив. Нет, Зак, это зеркало. Подарили моей маме на совершеннолетие. Ее отец заказал его у мастера, и на ручке выгравировано ее имя. Почему я не сделала этого раньше? Ах, да. Я ведь считала Закарина Хила непрошибаемым, суровым куратором, которому глубоко наплевать на мои мысли и чувства. Сейчас, когда мы стали так близки, мне хотелось рассказать ему обо всем, что случалось в моей жизни, а в ответ услышать все самое сокровенное о нем самом. Я поспешно метнулась в комнату, схватила шкатулку и через минуту протянула Заку, украшенное резьбой зеркало. «Посмотри еще раз. Прошу тебя». Стараясь скрыть дрожь в голосе, проговорила я. Я не знаю, как это возможно, Рони. Некроман покачал головой и заглянул мне в лицо. Но если это зеркало действительно принадлежит твоей маме, то она не умерла. Ее сердце бьется.